Болезненные явления при открытии центров. 13 января 34 -го. Надеюсь, что ваше огненное напряжение утихает, и вы почувствуете себя лучше. При всех огненных напряжениях мне очень помогает мускус. И если напряжение-то в солнечном сплетении, то очень облегчают частые приемы двууглекислой соды. Сода, будучи тоже огненной, разряжает скопившиеся энергии. Нужно быть очень осторожным при каждом напряжении, ибо всегда есть опасность общего возгорания или пожара. Такой пожар я испытывала дважды. Особенно силен был первый, осталась жива чудом владыки. Но страдания были немалые. Но при всем этом следует благословлять Каждое напряжение, ибо оно дает нам следующую ступень утончения. Потому я радостно встречаю все эти болезненные проявления. При лучах владыки ничто не страшно.